Регрессия к сортирному юмору. Возвращаемся к неотвязной медицине. В ней почему-то становится все меньше юмора. На днях узнаю про один юмор, но это как посмотреть. Короче говоря, в мою больницу, которую я бросил как женщину, которая не очень-то и плакала, пришел страх. Не пришел он только к заведующей выпиской больничных листов и справок, сама его и навела. Оказывается, еще в начале 90-х годов родился некий закон уморенный в утробе, частым сношением извне, плюс материнский алкоголизм, однако родился и был похоронен, но живьем, и сейчас его откопали. В уютной могилке уродец подрос и начал сучить ножками, требуя себе грудей на съедение. По этому закону не каждый, кто лежит в больнице, является нетрудоспособным. И значит, не каждый имеет право на больничный лист. Взлетели брови, как же вы будете решать, кто в больнице имеет, а кто не имеет? «Через КЭК! Через КЭК! Пишите эпикризы на КЭКе с обоснованием! А КЭК — это контрольно-экспертная комиссия, полевая тройка. По больничным коридорам и кабинетам разносятся грустные докторские шутки. Пойду по покекаю».